Глава шестая. Ася. Еще немного, и кексы можно будет ставить в духовку. Моя неутомимая подруга Катерина смешивает тесто с помощью миксера. Запах стоит потрясающий. Ваниль и ранние абрикосы дают аромат. Не могу удержаться. Тянусь рукой к прилипшему по краям миски сладкому тесту и пробую его на вкус. Ммм, сладко, выношу свой вердикт. Еще бы, мы сахара больше, чем муки положили. Катя победно улыбается. Не каждый день ей удается меня впечатлить. Она выключает миксер, быстро раскладывает тесто по формочкам для кексов и щедро украшает его нарезанными на дольки абрикосами. Вскоре кексы подходят в духовке, а мы режем фрукты и сыр. Сегодня мы готовим особое угощение. Клубничный пунш и кексы собственного приготовления. Так мы отмечаем начало моего отпуска. Мы с Катей давно дружим, еще с института. Только она, получив диплом, вскоре поняла, что юридическая наука не ее конек и быстро переучилась на менеджера по туризму. Профессионально мы разошлись, но дружба осталась. Из колонки льется зажигательная музыка, и все мои невзгоды на время отходят на второй план. Я приплясываю в такт песни и разливаю пунш по высоким бокалам с витиеватыми трубочками. Катя заталкивает противень с кексами в духовку и поворачивается ко мне. — А, Хаська, путевки в Сочи ушли, — сообщает она с досадой. Я молчу, чтобы ненароком не спугнуть удачу. Но моя внутренняя богиня радостно ликует «Ес, ес, ес!» Как же я рада, что путевки в Сочи уплыли, и мне не надо будет таскаться по раскаленным камням в сторону моря. Что ни говори, а коктейль «Любовь на пляже» точно не про меня. Но это еще не все. Завтра в десять вечера... «Я отправляюсь в авторский тур по Ростову-на-Дону вместе с группой футбольных фанатов», — продолжает она. «Там, на новом стадионе Ростов-Арена, пройдет несколько футбольных матчей с командами из ближнего зарубежья. Меня ждут семь дней непрерывного футбольного драйва». Я удивленно приподнимаю бровь. «С какой-какой какой группой ты едешь?» «С группой футбольных фанатов. Хочешь с нами?» В автобусе есть свободные места. Да и в гостинице с видом на набережную Дона у меня номер на двоих. Мы бы с тобой могли весело провести время. Катя подхватывает стакан с пуншем и, виляя бедрами, вытанцовывает под музыку ламбаду. Я смеюсь. Это с трибуны стадиона надо выкрикивать нечто похожее на «Спартак-чемпион» «Да-да-да». А еще петь что-то типа «Але, але, але, але». Я похожа на болельщицу? Нет, не похожа. Но как знать, вдруг у тебя есть тайное увлечение футболом? Или ты коллекционируешь фото красивых футболистов? Ты же знаешь, мое увлечение — боксерские перчатки и груша. А еще — женские детективные романы. Ночное путешествие на автобусе с кучкой сомнительных личностей точно не то, о чем я мечтаю. Эх, жаль. Мне, если честно, тоже не очень хочется ехать на футбол, но работа есть работа. К тому же там будут красивые мужики. Вдруг встречу своего Серкана Болота. Ты неисправима, Кать. Сколько болотов ты поменяла за эту весну? Троих. Но где наша не пропадала? Возможно, четвертый раз окажется счастливым. Если что, звони. Автобус отходит в 10 часов вечера. Катя с надеждой посматривает на меня. Но я не ведусь на ее пламенный взгляд. Если я внезапно решу променять комфортный диван и книжку на безумное приключение в незнакомом южном городе в компании поджарых футболистов и их фанатов, я тебе обязательно позвоню. Приподняв свой стакан с клубничным пуншем, обещаю ей. «А вдруг там и для тебя, Серкан Болот, найдется?» Катя лукаво посматривает на меня. Отмахиваюсь. «Ты же знаешь, они жили долго и счастливо, это не про меня». А ней нельзя так. Откуда ты знаешь? Может, твоя вторая половинка сейчас где-то рядом?» Я вздыхаю. «Ключников вернулся», — сообщаю подруге. «Как?» «Вернулся?» «И ты молчишь?» «Да не ко мне он вернулся, Кать. Его к нам прокурором поставили. А он меня из цокольного этажа выдернул и к себе вместо красотки Котовой поставил». «О, как все запущено! Представляю, как у вас все бурлят от возмущения!» «Еще бы! Лиза Котова — всеобщая любимица, а я за мухрышка». Прячу глаза и чувствую, как в горле встает ком. «Так!» Ты мне это брось. Что еще за прозвище? Да ведь так и есть. Все меня так за глаза дразнят. Ась, если у тебя шрамы и плохое зрение, это еще не значит, что ты хуже Котовой. Честно говоря, я думала, что Ключников останется в столице. Видимо, у папы денег не хватило, а здесь все свои. вот и постарался, чтобы у сына все было хорошо с карьерой. Просто приведи себя в порядок, и все будет отлично. «Ты этой котовой фору дашь?» «Ты не понимаешь, Кать. Я боюсь. Я чувствую, что мой похититель близко. Сидит, затаившись. Но стоит мне высунуться, и ловушка захлопнется. В голове уже три года одно и то же. Ты следующая. А ключников он... Ты же знаешь, какой лев настырный». Катерина, понимающе накрывает мою руку своей. «Это паранойя, Ась!» Просто дыши глубже, когда приходят эти мысли. Невозможно всю жизнь прожить в архиве. Надо научиться смотреть в глаза своим страхом. А если тот похититель появится на горизонте, помни, у тебя отличная физподготовка. Ты его отправишь в нокаут, не глядя. Ой, кажется, кексы готовы. Кексы получаются восхитительные, а клубничный пунш с мятой и кубиками льда здорово освежает. Мы с Катей погружаемся в воспоминания о студенческой жизни. Мне хорошо, как никогда. Невзгоды отходят на второй план, и даже прозвище, которое мне дали сослуживцы, не кажется таким обидным. В сердце закрадывается робкая мысль. Может, подруга права, и мне не стоит прятаться от мира. Три года прошло. Вряд ли похитители вспомнят мое лицо. В общежитие я возвращаюсь около десяти часов вечера в приподнятом настроении. Как же хорошо, что путевки уплыли. Теперь я целых десять дней смогу валяться на диване и читать детективы. — Ася, это ты? — окликает меня комендант и для важности приспускает очки на переносицу. — Тебе тут кое-что оставили. — Мне? — удивленно оборачиваюсь. — Тебе, тебе. Она хитро улыбается и заговорщически шепчет «Поклонник!» «Ха!» — с губ срывается нервный смешок. «Где я и где поклонники? О чем она вообще?» Но Глафира Аркадьевна уверенно протягивает мне букет восхитительных белых флоксов. Я не непонимающе хлопаю глазами. «Ничего себе! Цветы? Угу». «Искал тебя тут один симпатичный мужчина из прокуратуры. Сослуживец, что ли?» Сердце замирает, а потом обрывается и летит куда-то вниз. «Из прокуратуры? А имя назвал?» — спрашиваю, растерянно прижимая нежный букет к груди. «Нет, но сказал, что ты поймешь от кого». Многозначительно подмигивает мне она. Я на несколько мгновений зависаю. В голове хаос, сердце колотится, как сумасшедшее. Сжав букет так, как будто у меня кто-то собирается его отнять, я тороплюсь к себе в комнату. В секции, кроме меня, никого нет. Жильцы двух соседних комнат уехали на лето домой. Все иногородние. Остались только самые стойкие, такие, как я. Рассеянно сажусь на край постели и долго рассматриваю каждый лепесток, не веря, что это мне. Глаза обжигают слезы. Я знаю, кто принес букет. В душе все бурлит, шипит, взрывается. И меня словно накрывает самая сильная магнитная буря из всех возможных. Как странно и нереально. Почему после такого долгого молчания вдруг оттепель? Ничего не пойму. Достаю мобильник. От Ключникова пропущенные вызовы, что подтверждает мою догадку. Уже поздно, и перезвонить ему я не решаюсь. Все же начальник. Поэтому просто пишу сообщение. Спасибо за цветы. Чувствую, как меня бросает в жар. Не знаю, что еще написать. Перечитываю свое сообщение несколько раз, а глаза обжигают слезы. Нет, он его не читает. Уже, наверное, поздно. Вспоминаю, что надо идти на прием к неприятному хвостову, и настроение стремительно падает. Все мое существо противится этому походу. Так и не дождавшись ответа на свое сообщение, я кладу цветы на маленький комод и нахожу пыльную вазу, которая уже много лет стоит на стеллаже. Временами я подумываю ее выбросить за ненадобностью. Выхожу в холл, распахиваю двери на общую кухню, чтобы набрать воду для цветов. Включаю кран, жду, когда наберется вода, рассеянно поднимаю взгляд на видавшие виды зеркала и с ужасом отшатываюсь. — Ты следующая, — гласит крупная надпись красной губной помадой. Из горла рвется вскрик, в глазах темнеет. Я на ощупь бросаюсь вперед и натыкаюсь на соседку из секции напротив, которой, как и мне, некуда податься на лето. Далеко не интеллектуалка тетя Люся в потертом халате, резиновых сланцах и с тюрбаном из полотенца на голове отшатывается в сторону. У нее в руках большая кастрюля с фаршированными перцами. Крышка от кастрюли срывается и с грохотом катится по полу. Люся недовольно посматривает на меня. «Ася, что случилось? Ты мышь увидела?» «Кто-то... кто-то это написал!» Схлипываю истерично. «Ешкин кот!» — соседка нервно сглатывает. «Я такое в ужастиках видела. Джек-потрошитель идет за своей жертвой. За такой надписью обычно следует убийство», — подливает масло в огонь своим зловещим предсказанием. И тут же успокаивает. Ты только не волнуйся, в кино и не такое придумают. Надо Глафиру позвать. Водрузив кастрюлю на плиту, тетя Люся бежит в коридор. «Глаша!» — свесившись вниз, громко кричит она. «Сюда пойди, у нас тут форс-мажор!» Я не шевелюсь, просто стою и смотрю на надпись, а из горла рвутся всхлипы. Посттравматическое стрессовое расстройство дает о себе знать. Все мои боксерские навыки меркнут перед прямой угрозой от неведомого маньяка. Перед глазами мелькают воспоминания, одно за другим, снова и снова. Страшный подвал, кромешная тьма, шепот. Ты — следующая. А потом — взрыв и обрушение. Несколько суток под завалами без малейшей надежды на спасение и влажный нос собаки-спасателя, которая, как потом выяснилось, никак не хотела уходить. Ее упорство спасло мне жизнь. Соседка возвращается на кухню. В руках у нее кочерга. За ее спиной непобедимая Глафира Аркадьевна с деревянной шваброй наперевес. Вооружились тем, что нашли. «Через турникет я пропустила только прокуратуру и электрика дядю Васю». «А, нет, был еще доставщик пиццы. Странный такой. Может, полицию вызвать?» Осмотрев зеркало, предлагает Глафира Аркадьевна. Тётя Люся отчаянно кивает. «Неплохо бы полицию». «Почему-то я не могу говорить. Хочу и не могу». Просто стою в каком-то ступоре и хватаю ртом воздух, как рыбка, выброшенная на берег. «Ась, у тебя мобильник звонит» тетя Люся многозначительно приподнимает ярко накрашенную бровь. Вздрагиваю, выхватываю из кармана мобильник и, не глядя, всхлипываю в трубку. «Да?» «Ася, привет. Это Лев. Ты плачешь?» «Я... Нет, я...» «Это из-за букета?» «Я не хотел тебя расстроить, честное слово. Прости за мой порыв. Я понимаю, что слишком поздно для объяснений». Я пытаюсь вдохнуть и не могу. Из горла рвутся сдавленные стоны, похожие на рыдание. «Ася!» Такой близкий и в то же время такой далекий голос Ключникова никак не может вывести меня из ступора. Не могу говорить и всё. Тётя Люся раздраженно выхватывает у меня телефон. Ее хотят убить!» Нависая надо мной, орёт в трубку она. «Тут такое, как в фильмах ужасов! Приезжайте скорее, если хотите застать ее живой!» «Понял, уже еду!» Летит ответ, а следом слышатся короткие гудки. Новый шок выводит меня из ступора. Только Ключникова в общаге не хватало посреди ночи. Что? Нет. Трясу телефон, но абонент вне зоны действия сети. Зачем вы ему это сказали? Тетя Люся и Глофира переглядываются. Люся страшно округляет глаза. А что? Пусть знает, что тебя скоро убьют. Да с чего вы взяли, что это послание для меня? Может, кто-то пошутил? Мало, что ли, студентов здесь проживает. Кто-то просто решил приколоться. Шеплю с досадой. Ох уж этот синдром. Ввел меня в ступор из-за фразы «ты следующая». Но эту фразу кто угодно мог написать. Снова набираю номер Ключникова, но он не отвечает. Я чуть не плачу. Как его отменить? Он мне сейчас здесь меньше всего нужен. «Ась, ты все же лучше изнутри дверь шваброй-то подопри, а то, как знать, береженного Бог бережёт». Тётя Люся многозначительно поднимает вверх указательный палец и возвращается к своим перцам. Глафира, помедлив, вручает мне швабру и кочергу. Я хмурюсь, нашлась пророчица. Но стоит мне покинуть пределы кухни, как страх накатывает новой волной. Я пугаюсь шорохов, вздрагиваю от собственной тени. И мне совсем не хочется оставаться одной в своей комнате. Секция-то пуста. Чтобы хоть как-то отвлечься, ставлю пышный букет в воду. Начинаю всерьез задумываться о швабре. Замок на двери кажется мне хлипким. Я даже переодеться не решаюсь. Так и сижу на краю кровати в джинсах и футболке, в которых ездила в гости к подруге. Громкий стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. Но лишь на мгновение следом летит приглушенный голос нового прокурора. «Ася, это я, открой!» А дальше голос соседки Люси из кухни. «Ой, а вы следователь? Быстро же полиция работает. Идите сюда, я вам сейчас покажу надпись на зеркале». Несколько мгновений я сижу неподвижно. Как же стыдно. Какой-то шутник оставил надпись на зеркале. А теперь здесь ключников, которого Люся приняла за следователя. Срываюсь с места, отпираю замок на двери и, сломя голову, несусь на кухню.